Послесловие. Ничего личного, господа, только бизнес. Находились ли союзники в состоянии войны с Россией? Разумеется, нет. Но советских людей они убивали без разбора. Они как захватчики стояли на русской земле. Они вооружали врагов советской власти. Они блокировали порты России и топили ее корабли. Но война – как можно. Интервенции – как не стыдно. Им совершенно все равно – как русские разрешают свои дела. Они совершенно беспристрастны. Трах. Уинстон Черчилль Говорят, в начале своей правительственной деятельности большевистские власти освобождали из-под ареста враждебно настроенных юнкеров и офицеров под честное слово больше не выступать против власти Советов. Обещания эти охотно давались, а потом нарушались, по всей видимости потому, что для русского офицера слово «данное хаму» ничего не значит. Примечание. Под хамом имеется в виду не человек с развязанной манерой поведения, а представитель хамского сословия. Честь категория внутрисословная. Так и генерал Краснов, некоторое время он находился в Петрограде под домашним арестом а потом то ли был освобожден по честное слово, то ли просто вышел за дверь и уехал на Дон. На Дону в то время заправлял казачий атаман генерал Каледин. 26 октября он заявил о поддержке временного правительства, а ввиду отсутствия присутствия такового временно до восстановления центральной власти, объявил себя правителем Донской области. В начале ноября в Новочеркасск приехал еще и генерал Алексеев. Тот самый, который в блокированном царском поезде вырвал отречение у Николая II и начал сколачивать будущую добровольческую армию. Вскоре к нему присоединился Деникин, а также попросту ушел на Дон, формально содержавшийся под арестом Корнилов. Казаки тоже воевать не хотели, но в то время донцы казались некой видимостью зародуши антибольшевистской армии. Правда, вскоре они были успешно разбиты находящимися в таком же полухаотическом состоянии красными войсками под командованием Антонова Овсеенко. У советской власти было одно преимущество – она контролировала промышленные районы, а стало быть и производство оружия, боеприпасов, снаряжения. Ни юг, где был Каледин, ни Сибирь, ни север – основные театры, развернувшиеся вскоре гражданской войны, ресурсов для введения боевых, действий не имели. Вот и вопрос. Как же они смогли два с лишним года воевать против хоть и плохо, но вооруженной Красной Армии? Ответ, как обычно, предельно прост. Еще 2 декабря 1917 года американский посол Фрэнсис сообщил в Вашингтон, что Каледин командует частями общей численностью в 200 тысяч человек что он прогласил независимость Донской области и готовится идти на Москву. Госсекретарь США Лансинг в ответной телеграмме дал указание через посредство англичан или французов предоставить Калидину заем. Ну а представители Антанты обходились в этих делах без посредников. Примечание. Дальнейшие факты приводятся по книге Сейерс Кан ⁇ Тайная война против Советской России ⁇ Москва-2008. Белые армии смогли воевать лишь потому, что финансировались из за границы, и обещали после победы щедро расплатиться за помощь. Впрочем, уже к середине 1918 года тайное участие мирового сообщества в войне, почему-то именуемое у нас гражданской, сменилось явным. 3 августа 1918 года в Владивосток прибыли английские войска. Согласно заявлению британского правительства, они пришли для того, чтобы помочь вам спасти страну от расчленения и разорения, которыми угрожает Германия. При этом тот факт, что Германия находилась за 10 тысяч верст от Владивостока, их никоим образом не смущал. 16 августа прибыли американцы. Эти ставили своей целью оказать посильную защиту и помощь чехословакам против вооруженных австро-немецких военнопленных, которые нападают на них, а также чтобы поддержать русских в их стремлении к самоуправлению, если сами русские пожелают принять такую помощь. А если не пожелают? Ну, а кто, собственно, мешает оставить в России только тех, кто за и лишь потом провести референдум? В том же месяце появились японцы. При этом японское правительство заявляло, что оно по-прежнему исполнено желание развивать прочные дружественные отношения и остается верным своей политике уважать территориальную целостность России и воздерживаться от какого бы то ни было вмешательства в ее внутренние дела. К осени в Сибири находилось около 7 тысяч английских солдат и столько же английских французских инструкторов, помогавших в обучении белогвардейской армии. Бывший британский военный аташе генерал Нокс, принявший свое время столь близко к карману Корниловский мятеж, гордо заявлял «Мы отправили в Сибирь сотни тысяч винтовок, сотни миллионов патронов, сотни тысяч комплектов обмундирования, пулеметных лент и так далее. Каждая пуля, выпущенная русскими солдатами в большевиков в течение этого года, была изготовлена в Англии, английскими рабочими, из английского сырья и доставлено во Владивосток в английских трюмах. И все это, конечно, исключительно ради того, чтобы спасти Россию от разорения и расчленения. В начале лета 1918 года английские агенты начали готовить антисоветский мятеж в Архангельске. 2 августа он состоялся. А на следующий день английские и французские корабли вошли в гавань. Затем главнокомандующий британскими войсками генерал Пуль создал так называемое Верховное правительство Севера России. На начало 1919 года в Архангельске и Мурманске находились 18 400 английских военных, 5100 американцев, 1800 французов, 1200 итальянцев, 1000 сербов, всего 27 500 иностранных солдат и 20 000 белогвардейцев. Миротворцы преспокойнейшим образом участвовали в боевых действиях, при этом не затрудняясь соблюдением правил цивилизованной войны по отношению к мирному населению и к пленным. Пунктом 12, подписанного в ноябре 1918 года «Перемирие между Германией и союзниками», Оговаривалось, что немецкие войска остаются на всей занятой Германией русской территории, пока союзники не позволят их отвезти. Но кайзеровская армия разваливалась еще быстрее, чем русская, и солдаты бежали домой своим ходом. Тогда англичане объединили в одну армию белогвардейские отряды в Прибалтике, поставив во главе немецкого генерала фон дер Гольца. В июне 1919 года его заменили на русского генерала Юденича, выделив последнему 10 тысяч комплектов обмундирования, 15 миллионов патронов, 3 тысячи автоматов, танки, самолеты. Примечание. Скорее всего, под автоматами, данные приведены в переводе с английского, понимались ручные пулеметы. Благотворительная организация Американской администрации помощи, АРА, Декларированной задачей, которой было снабжать продовольствием голодающих мирных жителей Европы, обязалась обеспечивать войска Юденича продовольствием. 15 июня 1919 года в Ревель прибыл первый пароход, доставивший 2400 тонн муки и 147 тонн бекона. Когда в феврале 1920 года Юденич бежал из России в Париж, с собой у него было по сообщению Нью-Йорк Times, 100 миллионов марок. Свою разбитую армию он бросил среди снегов на произвол судьбы. Английские загибы тоже не озаботились их спасением. В конце 1917 года французские войска заняли Одессу и Севастополь. Английская эскадра высадила десант в Батуми. Чуть раньше англичане заняли предмет своих вожделений Баку. 15 сентября 1919 года Уинстон Черчилль признал, что на одну только добровольческую армию Деникина Англия израсходовала около 100 миллионов фунтов, а Франция от 30 до 40 миллионов фунтов. Прямая английская интервенция на русском севере обошлась 18 миллионов фунтов. Японцы, направившие в Сибирь 70-тысячную армию, угрохали на нее 900 миллионов йен. К лету 1919 года на территории Советской России находились войска 14 государств и, что любопытно, ни одно не объявляло войны. Что совершенно не помешало советским властям, едва мировое сообщество заикнулось о возврате царских долгов, выкатить встречный счет за материальный ущерб от интервенции в размере 60 миллиардов долларов. За человеческие жизни денег не требовали, не приучены. Причина такого интереса мирового сообщества к стонущему под большевицким игом русскому народу предельно проста. 23 декабря 1917 года, на следующий день после начала переговоров в Брест-Литовске, представители Англии и Франции встретились в Париже и договорились о разделе России на зоны влияния, а по сути, на колонии. Англия получала Кавказ и Прибалтику, Франция Украину и Крым. Зоны впоследствии менялись в зависимости от того, с каким из верховных правителей России и на каких условиях договаривались те или иные страны. В той же зависимости варьировались и аппетиты. Интересы не менялись никогда. В 1920 году член британского парламента подполковник Сесиль лестранш Малон заявил в Палате общин. В Англии есть группы людей и отдельные лица, владеющие в России деньгами и акциями. И они-то и трудятся, строят планы и затевают интриги для свержения большевистского режима. При старом режиме на эксплуатации русских рабочих и крестьян можно было наживать и 10, и 20%. При социализме же, вероятно, нельзя будет ничего нажить. А мы видим, что почти весь крупный капитал в нашей стране так или иначе связан с Россией. Русский ежегодник оценивает английские и французские капиталовложения в России приблизительно в 1 миллиард 600 миллионов фунтов стерлингов, то есть около 8 миллиардов долларов. Какие именно компании имели интересы в России? Royal Dutch Shell Oil Company включала в себя Урало-Каспийскую, Северокавказскую, Новую Шибаревскую и многие другие нефтяные компании. Английская фирма «Метро Викерс вместе с французской «Шнейдер Кризо» и немецким концерном «Круппа» контролировала всю военную промышленность России. После начала войны круп естественным образом выпал из этой теплой компании. Англичане и французы остались. Вот кому на самом деле принадлежали те военные заводы, которые втрое и вчетверо звинчивали цены на военную продукцию, высасывая российскую казну. Они же платили откаты членам военно-промышленного комитета, председателем которого был Гучков, один из самых ярых сторонников выполнения святого союзнического долга. Британские экономические издания весьма своеобразно комментировали ход гражданской войны. Когда союзники поддерживали Колчака, бюллетень английской промышленной федерации писал Сибирь – самый большой приз для цивилизованного мира со времени открытия обеих Америк. Когда английские войска вошли в Баку, экономический журнал Мир Ист» сообщал, «В отношении нефти Баку не имеет себе равных. Баку – величайший нефтяной центр мира. Если нефть королева, то Баку ее трон». А когда Деникин захватил Донецкий бассейн, английский угольный комбинат «Р. Мартене» и «Ко» напечатал в своей брошюре «Россия». По разведданным, запасам угля России уступает только Соединенным Штатам. Согласно опубликованным материалам Международного геологического конгресса, она имеет в Донецком бассейне, где действует генерал Деникин, в три раза больше антрацита, чем Великобритания, и почти вдвое больше, чем Соединенные Штаты. Это не говоря о том, что как бы нещадно не эксплуатировали британские шахтовладельцы своих шахтеров, в России труд был еще дешевле и намного. 30 августа 1920 года английская газета Daily Herald опубликовала текст тайного соглашения французского правительства с бароном Врангелем. После одержанной победы в уплату за помощь барон обязался признать все финансовые обязательства России по отношению к Франции вместе с процентами. Эти обязательства конвертировались в новый заем под 6,5% годовых, при том, что до войны средняя ставка была 4,25%. Уплата долгов гарантировалась. А. Передачи Франции права эксплуатации всех железных дорог Европейской России на известный срок. Б. Передачи Франции права взимания таможенных и портовых пошлин во всех портах Черного и Азовского морей; В. предоставления в распоряжении Франции излишка хлеба на Украине и в Кубанской области в течение известного количества лет. Причем за исходную точку берется довоенный экспорт. Г. Предоставлением в распоряжении Франции трех четвертей добычи нефти и бензина на известный срок, причем в основании кладется добыча до военного времени. Д. Передача четвертой части добытого угля в Донецком районе в течение известного количества лет. Примечание. Пыхалов. Великая оболганная война. Москва, 2005. Страница 15-16. Японцы, армия которых на Дальнем Востоке достигала 70 тысяч, скромненько претендовали на всю Сибирь. 8 июня 1921 года они подписали с атаманом Семеновым секретный договор. Примечание. Интервенты были и вообще-то небрезгливы, но Семенов даже по белогвардейским меркам был совершенно исключительным зверем. То, что он творил, ближе всего к зверствам гитлеровцев на советской территории но семеновцы делали это собственным народом. После победы над советами Семенов получал власть в Сибири, а японским подданным будут предоставлены преимущественные права на охоту, рыболовство и лесные концессии, а также на разработку недр и месторождения золота. Однако у этого региона были и другие благодетели. Будущий американский президент Гуверн, председатель АРА и непримиримый враг большевизма, начал спекулировать русской нефтью еще с 1909 года. За год он организовал 11 нефтяных компаний, в которых имел контрольный пакет акций. В 1912 году Гувер вместе с английским мультимиллионером Арквартом создал русско-азиатское общество, получившее привилегию на разработку минеральных запасов Урала и Сибири. В 1914 году компания получила еще три концессии. В них входили 2,5 миллиона акров земли, в том числе обширные лесные массивы и источники водной энергии, залежи золота, меди, серебра и цинка. По предварительным подсчетам всего 7 миллионов 262 тысячи тонн. 12 действующих шахт, 2 медиплавильных завода, 20 лесопильных заводов, 250 миль железных дорог, два парохода и 29 барж, домны, прокатные станы, заводы по производству серной кислоты, драги и огромные залежи угля, общей стоимостью в миллиард долларов. Примечание. Сайерс М.Кан. Тайная война против Советской России. Страница 118. На парижской мирной конференции Гувер сказал. Большевизм ⁇ это хуже, чем война. Еще бы ему не считать Советскую Россию империей зла. Так что по линии противостояния красной и белой гражданскую войну можно смело переименовать в отечественную.